Глава одиннадцатая. Исчезнувший возница В это самое время Нет и Нэнси, находясь в трех милях от фермы Фишеров, продолжали расследование. В полной темноте они ехали по безлюдной дороге верхом на той самой лошади, которую Нет арендовал на вечер. И преследовали коляску Амишей, устроивших им аварию. Нэнси сидела впереди Неда. и направляла лошадь, заботясь о том, чтобы стук копыт был не слишком слышен в округе. — Ты уверен, что мы преследуем именно того человека, который обокрал особняк Фолитов? спросил Нет Нэнси, наклонившись к самому ее уху. — Почти, — тихо ответила та. — А как ты себя чувствуешь? — спросил Нэт заботливо. — Ты точно можешь продолжать погоню? Ты себе ничего не повредила? Нэнси заверила друга, что она в полном порядке, и добавила, «Я ни за что не упущу шанс догнать Роджера Хойлта». Внезапно коляска, за которой они следовали, свернула с дороги в сторону леса. «Это может быть уловка, если он заметил, что мы за ним следим», предупредила Нэнси, и осторожно потянула поводья, замедляя шаг лошади. Между тем черная лошадь, которую они преследовали, остановилась, И возница вышел из коляски. Нэнси свернула за холм, поросший деревьями, и они с Недом стали наблюдать за происходящим на дороге. Может, возница проверял, не едет ли кто за ним. На и Нэнси, затаив дыхание, следили за коляской, стараясь оставаться незамеченными. Нэнси поглаживала лошадь, чтобы та стояла тихо и не выдала их какими-нибудь звуками. Внимательно осмотревшись по сторонам, Мужчина, наконец, вернулся в коляску и снова пустился в путь. Нэнси и Нэд возобновили слежку, стараясь ехать как можно тише и направляя свою лошадь по траве, чтобы заглушать стук копыт. «Я уверена, он догадывается, что мы за ними едем», — сказала Нэнси. «Нам лучше соблюдать осторожность, иначе попадем в ловушку». Не успела она это сказать, как черная лошадь пустилась в галоп. и коляску закачала так что она могла в любой момент перевернуться он сумасшедший воскликнула нэнси если он продолжит так ехать то перевернется вероятно он пытается от нас оторваться заметил нет и пришпорил лошадь примерно через четверть мили коляска резко остановилась дальнейший путь был невозможен из за бурного ручья нет и нэнси наблюдали за действиями возницы Но ничего не происходило. Лошадь оставалась на месте, и лишь коляска немного покачивалась. «Будь здесь, а я пойду вперед и выясню, что там», сказал Нет, Нэнси и слез с лошади. Нэнси настояла на том, чтобы следовать за ним, и, привязав лошадь к дереву, они осторожно двинулись вперед, прячась за кустарниками и стволами. Наконец, через несколько минут они добрались до коляски и обнаружили... что она пуста. «Куда он ушел?» — тихо спросил Нэт. Нэнси прислушалась, надеясь обнаружить какой-нибудь звук поблизости, который мог бы указать на то, где прячется возница. Однако вокруг стояла тишина, нарушаемая лишь пением сверчков. Нет, прошептала Нэнси. «Я хочу осмотреть коляску и мебель, которую я в ней заметила. Постой на страже, мне нужно убедиться». что это мебель фолитов. «Хорошо», — согласился Нет. Нэнси заглянула в коляску и стала доставать из нее предметы мебели, которые, как оказалось, были не особо громоздкие. Вытаскивая каждую вещь, Нэнси подносила ее к фонарям коляски и рассматривала, сверяя со списком миссис тени. Понять что-либо было сложно, и Нэнси, немного расстроившись, вынуждена была вернуть все назад, в коляску, Хотя одна вещь ее заинтересовала, и она решила рассмотреть ее получше. Это был маленький пуф красного дерева, обитый тканью, с оригинальным шитьем, красными розами в орнаменте из зеленых листьев. Знаешь, Нет, вот этот пуф подходит под описание, прошептала Нэнси, взволнованно. В списке украденной мебели из особняка фолитов такой пуф есть. Мы наверняка на правильном пути. К тому же и лошадь черная. А как мы знаем, Хойлт украл лошадь черной масти. Думаю, у нас достаточно доказательств для полиции». «Отлично!» — воскликнул Нет. «Только пока мы доберемся до телефона, вор сбежит со всеми этими уликами», — добавил он. Нэнси кивнула. «Ты прав. Поэтому нам придется взять лошадь вместе с коляской», — сказала она. «Ты поедешь на лошади, а я поведу коляску». Нет сомневался, что ему удастся это сделать, ведь человек, укравший лошадь и коляску, мог напасть на них из засады. «Такое, конечно, может случиться», — сказала Нэнси, «но я думаю, он плохо знает местность, иначе бы не поехал к ручью. Он не догадывался, что здесь ручей. Он понятия не имеет, какой он глубины, раз не решился перебраться через него». Нет согласился с логикой ее размышлений и добавил, что Роджер Хойлд, или кто бы это ни был, вероятно понял, что за ним следят и попытался уйти от погони, а ручей ему помешал. Но вот вопрос. В каком направлении он скрылся? Нэнси села на место возницы в коляске и направила лошадь в обратный путь. Нет на лошади ехал позади, прикрывая тыл и следя, чтобы на них не напали. Хотя оба Иннет и Нэнси старались не показывать тревоги, они все же понимали, насколько опасное дело затеяли. Ведь Роджер Хойлт мог привести подкрепление. Он мог в любой момент появиться у них на пути и потребовать то, что считал своей собственностью. Он мог помешать им добраться до полиции, да мало ли каких еще неприятностей можно было от него ожидать. Все эти мысли... очень беспокоили Нэнси и Неда, пока они ехали назад, но как только они выбрались из леса на дорогу, то почувствовали себя намного увереннее. Оставшуюся часть пути они уже ехали, не делая остановок. На дороге им никто не встретился. Поскольку они не знали никого из фермеров в окрестностях и не видели огней в домах, мимо которых приезжали, то решено было ехать на ферму к фишерам, где проводились танцы. и оттуда позвонить в полицию. Так будет намного разумнее, чем вваливаться в незнакомые дома и пугать людей сообщениями о краденных вещах и полиции, подумала Нэнси. Примерно через полчаса они добрались до фермы Фишеров и сразу пошли в дом к хозяевам, а не на танцы. им открыл сам мистер Фишер, улыбающийся широкоплечий мужчина, и пригласил в кухню. Нэнси и нет поведали ему о своих приключениях, и он немедленно вызвал полицию. «Сейчас же отправят к нам человека», сообщил мистер Фишер, положив трубку телефона. Он находился под большим впечатлением от рассказа гостей. «Это, конечно, хорошо, что вы нашли украденные вещи. Но жалко, что из-за этой истории вы пропустили танцы. Хотя вы еще успеваете потанцевать. Хотите, я позову вас, когда появятся полицейские». Нэнси поблагодарила фермера за предложение и сказала, что после всего, что с ними произошло, предпочла бы вместо танцев осмотреть свои ушибы и смазать их какой-нибудь заживляющей мазью. «Боюсь, я не такая выносливая, как ваши местные девушки», — добавила она. Мистер Фишер усмехнулся и дипломатично заметил, что даже девушкам из их общины понадобилась бы заживляющая мазь, «Приключи с ними такая авария, какая сегодня произошла с Нэнси». Он сказал, что готов разбудить жену, и она поможет Нэнси обработать раны. Но Нэнси, поблагодарив его, сказала, что просто чуть позже примет ванну и отдохнет. Глубокий сон — самое лучшее средство для восстановления. Пока не приехала полиция, Нэнси и Нет решили расспросить мистера Фишера о фермах, расположенных в ближайших окрестностях. А заодно Нэнси спросила его, приходилось ли ему когда-нибудь слышать о месте под названием «Шниц». «Нет», — ответил фермер, — «но я живу здесь не так давно. Я приехал из Агаю. Тогда Нэнси спросила, может, он слышал о Роджере Хойлте, который когда-то жил в Агаю. Фермер и на этот вопрос ответил отрицательно. В этот момент к дому подъехала полицейская машина — из нее вышли два офицера полиции. Войдя в дом, они представились — Вагнер и Шмидт. «Это вы нашли украденную мебель?» — спросил офицер Вагнер у Нэнси и Нэда. «И украденную лошадь с коляской», — добавил Нэд. Нэнси рассказала полиции о своем посещении фабрики, изготавливающей экипажи, а также о слухах, что недалеко от тех же мест была украдена черная лошадь, с близлежащей фермы. Офицер Шмидт вытащил небольшую книгу из кармана и перевернул несколько страниц. «Действительно? У нас зафиксированы оба эти происшествия», — сказал он. «Человек, заявивший о краже, дал нам некоторые опознавательные знаки этого транспортного средства. Если только вор не успел с ними поработать. Требуется осмотр». Все вышли во двор, и офицер Шмидт, достав из кармана фонарик, присел перед коляской и стал изучать ее. «Отлично!» — воскликнул он с улыбкой. «Все, как указано в протоколе. Финальный слой краски на корпусе отсутствует». Полицейские поздравили Нэнси и Неда с тем, что им удалось найти украденные вещи, а затем принялись осматривать мебель. «А почему вы думаете, что это мебель из упомянутого вами особняка?» — спросил офицер Вагнер. Нэнси рассказала о пуфе, обтянутом красивой расшитой тканью с розами и листьями. Офицер улыбнулся и отметил, что Нэнси — очень наблюдательный детектив. «Мы заберем и лошадь, и коляску, и мебель», — сказал офицер Вагнер. И «Если хотите, вернем арендованную вами коляску и лошадь хозяевам». «Это было бы очень хорошо», — согласился Нет и рассказал полицейскому, где они могут найти перевернутый экипаж. Офицеры пообещали, что объяснят владельцам, почему им не вернули вовремя их имущество. А Нет сказал, что как только ему пришлет счет за лошадь и коляску на адрес, по которому он остановился, он сразу оплатит аренду транспортного средства. Когда полиция уехала, Нэнси и Нет решили все же заглянуть на танцы и поискать своих друзей. Однако, когда они вышли на улицу, и, наконец, поняли, что во дворе фермы нет машины Неда, до них дошло, что и друзья, вероятнее всего, давным-давно вернулись на ферму Гликов. «Как же мы доберемся до дома?» — спросила Нэнси. «Может, кто-нибудь нас подбросит?» — предположил Нед. Они прошли к амбару, в котором местная молодежь собралась на танцы, и, распахнув дверь, шагнули внутрь. Но едва они появились в зале, как одна из танцующих девушек остановилась и, указав на Нэнси и Неда, крикнула. «Это они! Она ведьма! А он с ней! Они явились сюда, чтобы нас проклясть!» В то же мгновение музыка смолкла, и все танцующие застыли на своих местах. Они смотрели на Неда и Нэнси со страхом и тревогой. В их рядах зарождался гневный ропот, а Нед и Нэнси, с ужасом смотрели на них, не понимая, что все это значит».